Глава 18. На встречу с девчонками Вера всё равно пошла, хотя бы просто для того, чтобы не смотреть в глаза Вовке. Стыдно почему-то было перед сыном и за себя, обидно. Вытряпал ей нервы верховцев так, что руки тряслись. Всё не могла отделаться от того непонятного дикого ощущения, когда он был рядом. В смысле, всего ей действительно надо было выпить. Алеркин бойфренд в этот раз круто отличился, достал для всей банды пригласительный в Эн-клуб. Это здорово подняло его акции в глазах девчонок. Но добро они всё-таки пока ещё не дали, сказали: "Надо продолжать тестировать". Но, похоже, просто обошли во вкус и похоже делали это уже чисто из удовольствия. Клубная атмосфера подействовала. Бодренькая музыка, специфический свет это способствовало тому, чтобы забыть о неприятностях и расслабиться. Конечно, такой осадок не вытравишь за раз, но настроение у Веры выправилось. Выпила пару коктейлей, немного отпустила, потанцевала с девчонками, разошлась, стала смеяться. Они вернулись за стол, И тут Маринка вдруг замерла на полуслове, а Люська выпалила: Глянь, там-то верховцев. Дальше из неё полелось много непечатного текста, и краля его. Веру как будто кипятком ошпарила, обернулась, упёрлась взглядом в бывшего, продвигавшегося куда-то со своей куколкой. Так неприятно стало. Сразу сон вспомнился. потому что девчуля Верховцева была, как в том сне, в тёмном блестящем платьице с открытыми плечами, обтягивавшим все изгибы её тоненькой фигурки, и в блестящих босоножках на высоченные шпильки. Вся точёная, молодая, красивая, а рядом он в вечернем костюме, представительный, вальяжный, шикарный мачо. Идеальная пара. Глядя на них, Вера снова почувствовала себя старой коровой, выброшенной на обочину жизни. Именно в этот момент он поймал её взгляд. Сначала в глазах верховца отразилось удивление, потом какая-то злобная радость. Вере даже показалось, он хмыкнул и как специально для неё нежно обнял свою спутницу за талию и поцеловал. Вот козёл. Прошипела Люська. «Убила бы гада!» «Надо срочно брать себя в руки», Подумала Вера. Обернулась самым невинным видом. «Кто?» Пожала плечами. «Подумаешь, тут у каждого свои развлечения». Весело чокнулась с девчонками и пригубила. «А горло-то свело. В горло ничего не лезет. И не продохнуть». Больше она в ту сторону не повернулась и не взглянула даже случайно. А при первой же возможности Вовка позвонил, спросил, чтобы зажарить попкорн, насколько надо ставить таймер микроволновки, вызвал такси и уехала домой с таким чувством, будто из тёмного омута выбралась. А вот для Верховцева увидеть в клубе Веру было неожиданностью. Он даже слегка оболдел. В первый момент сотня нехороших мыслей в голове завертелась. С кем она тут? Зачесались руки прибить гада. Однако потом, когда понял, что она не с мужиком, а в своей бабской компании, мужик там всего один и явно не её, сразу отлегло от сердца. Бывший развлекается, верховцев мысленно расхохотался. прижимая к себе податливые вики на тело, пусть рыжее серво полюбуется. Отличная возможность размазать по полу её чесовое. Он был исключительно нежен и внимателен с Викой, сам не заметил, как увлёкся процессом, и баместь сладка. В какой-то момент оторвался, бросить взгляд, удостовериться, что бывшая наслаждается зрелищем. и не увидел ее на месте. Как будто свет прижух, темновато стало. Беспокойно зашарил глазами по залу. Где она? Может, в туалет вышла? Где трется? С кем? А потом до него внезапно дошло. Ушла. Она просто ушла. Затопила досадой. Все в раз делалось унылым и неинтересным. Вике еще хотелось прыгать и скакать, А ему уже по горло затошнило от постоянного мельтешения огней, дёргающихся тел, от всей этой душной атмосферы клубного веселья. Увёс Вику домой, мучил сексом, вымещал досаду, но даже и после секса не мог избавиться от ощущения, что его опять сделали. Половину воскресенья мрачно прокручивал в голове разнообразные мысли, и всё сводилось к одному: Манилас ему во всём засада, хотя и не мог понять в чём. Хотя нет, почему же? Очень даже мог. Не стоило забывать о том, что Вера знала слишком много о нём и его фирме. Пусть устаревшие сведения, но в умелых руках к вечеру не выдержал. Дал команду Вики найти информацию об этом Панкратове, кто таков, чем дышит, всё, что есть в сети. Результат ему мягко говоря, не понравился. Получалась спортсменка в самом лице просто красавец. 31 год, холост, по образованию юрист и действительно спортсмен. Конечно, мужчина на фото особой красотой не отличался, обычный мужик. По сравнению с ним плюгавый и мелкий, но не лишённый привлекательности для баб. Просто другой типаж. А вот дальше шло похуже. Если верить тому, что про него Вика нарыла в сети, у этого Панкратова были какие-то крутые связи, немерена бабла и никаких определённых занятий по полгода за границей мутной. Под такого хрен подкопаешься. Этот Панкратов мог позволить себе что угодно: играть в любые игрушки, даже влезть в бизнес. в котором понимал, как свинья в апельсинах, и даже взять заместителем его бывшую гражданскую жену это было уже слишком. Говорят, всё происходящее к лучшему. Так оно и есть. Субботний вечер хоть и не принёс вдохновения, в котором Вера так нуждалась, но оказался весьма полезным после того, что она увидела там в клубе У неё словно ещё одна дверь в душе закрылась, и открывать её противно, потому что за этой дверью грязь, боль, чувства, которых она сама стыдилась. В общем, много хорошего и разного чего ей в жизни не надо. Она не могла ни думать о том, как бы сложилась её жизнь, если бы она всё-таки всеми правдами и неправдами потащила верховца во взагс. Как бы оно было теперь? также. Вера видела перед глазами его и эту молоденькую девочку и понимала, все было бы так же. Просто ей предстоял бы тяжелый развод. Получалось, она сейчас вся в плюсах, потому что легко и быстро от него избавилась. Иногда философский взгляд на вещи очень помогает резво оценить ситуацию. В плюсах. Но, к сожалению, Вера, окончательно избавиться от Александра Верховцева не представлялось возможным их отношения, какими бы они ни были, не должны отражаться на сыне. Это она приняла безоговорочно и сразу и теперь соблюдала по мере своих сил. Значит, проблемы с посещениями на выходные всё равно останутся. Как и голод в Африке, беженцы цунами прорвёт теплоtras посреди зимы. Обывал валютного рынка магнитные бури, как стихийные бедствия. Надо жить, не взирая и попытаться как-то защитить себя. Поэтому Вера, набравшись храбрости, сделала то, о чём люська ей из удела с первого дня. Позвонила родителям. Работу хорошую нашла, квартиру привела в жилой вид, теперь и гостей принимать можно. Да и, честно говоря, Неудобно каждый раз просить соседку, чтобы одним глазом приглядывала за ловкой, пока её нет. Стыдно было начинать этот разговор, стыдно было просить своих стариков приехать, но надо уметь признавать свои победы и поражения. Впрочем, теперь я узнала, как быстро одно превращается в другое. После разговора полегчало, можно было двигаться дальше. А дальше у неё была работа. С понедельника опять началась уже привычная пахота, но теперь в основном кабинетная. Одну большую светлую комнату, целый зал, за это время подготовили. Там для начала они и поместились с шефом-экстремалом и первыми сотрудниками. Разгородили пространство лёгкими перегородками. Неплохо так. При желании можно, не сходя с места, перекрикиваться, весело и демократично. А в это время параллельно шли работы в остальной части здания. Сносили старый домик рядом, расчищая место под скверик и парковку. Сверление дрелей, перфораторы, отбойные молотки полный букет всех прелестей текущего ремонта. Но когда вокруг кипит работа, Всё обретает новые очертания на глазах. Это даёт огромный заряд энергии и позитива, особенно когда нет давящей душной атмосферы, которую так любят создавать вокруг себя некоторые, не будем уточнять, властные властелины. Давно не чувствовала веры в себя настолько востребованной. Великое дело, когда человек идя на работу, испытывает душевный подъем и жажду свершений. Тогда и сто, сто пятьдесят входящих за день и беготня, и вал бумажной работы – все нипочем, потому что видишь результат своего труда, осознаешь значимость. Черт, это здорово вдохновляет. Была ли в этом заслуга нового шефа, господина Панкратова, в том, что все вот так живо завертелось? Вера могла сказать однозначно, потому что он хоть и никогда не выпячивал себя, был душой всего этого, сам многого не знал, о некоторых вещах вообще слышал впервые, но готов был учиться, а главное, что вообще с её точки зрения могло быть самым ценным в любом руководителе. Господин Панкратов не душил разумную инициативу, если что-то по какой-то причине было выше его понимания. Он просто старался вникать. И вникал. И еще шеф от своего народа не дистанцировался. Деловое общение без понебратства, но с юмором и без расшаркиваний. Это тоже было здорово. Создавало ощущение сплоченности, команды, важности каждого игрока, начиная с директора и заканчивая уборщицей. В общем, невольно приглядываясь к этому человеку, Вера находила его необычным и интересным, загадочным. Спрашивается, зачем вообще этому явно небедному мужику, неограниченному материальными рамками и какой-то одной сферой деятельности, лезть в строительный бизнес? Он мог тратить своё время на что угодно, до да на тот же экстремальный спорт, а вместо этого Господин Панкратов с энтузиазмом первооткрывателя разворачивал тут целый цикл, включающий в себя всё: от производства и доставки потребителю до монтажа готовых объектов под ключ. И, конечно, она не могла не сравнивать его со своим первым шефом, Верховцевым. Ситуация была различной. Мужчины сами по себе различались как небо и земля. Тот напористый и упёртый настоящий паровой каток, авторитарный, жёсткий. Попробуй ему сопротивляться раздавит. Этот в отличие от её бывшего не пытался кого-то продавить своей волей, но он её имел, волю к победе. Это проявлялось в внутренней уверенности в успехе, которую этот мужчина при всей сдержанности своего поведения как-то умудрялся передавать окружающим. он держался он, кстати, очень ровно со всеми, но с ней как-то равнее, что ли. Вера пыталась анализировать, возможно, потому что они с первой встречи признали друг в друге братья по разуму, а может, просто потому, что она была его первым помощником и правой рукой во всём, трудно сказать. Просто иногда он задерживался рядом с ней чуть дольше, может, на доли секунды, и он её слушал, как-то по-особенному. Но это, конечно, ни о чём не говорило. В общем, загадок было полно. И раз уж они с новым шефом довольно свободно между собой общались, Вера решила попробовать узнать о нём побольше. Но начинать следовало издалека. Момент вроде был подходящий. Она как раз принесла отчёт о проделанной работе и заодно пакет документов на подпись. И пока шеф просматривал бумаги и ставил на них свою размашистую летящую закорючку, хотела как бы не взначай поинтересоваться, где он вообще умудрился познакомиться с Щуровым. Но тут он оторвался от бумаг, скинул на неё взгляд и проговорил: "Вера Дмитриевна, у меня к вам личная просьба". И вот в этот момент зазвонил её телефон. Воздалась немного неловкая ситуация. Вера хотела отбиться, но он кивнул, показывая на телефон. "Ответьте, Вера Дмитриевна. Одну минуту, извините", и глянула на дисплей. Её чуть не перекосило. "Валерия Аристарховна". Хотелось плюнуть и послать всю Верховцевскую семейку по известному адресу. Но хорошее воспитание победило. Я на минутку выдавила улыбку и быстро вышла в коридор. Я уже там, отойдя подальше от двери, встала так, чтобы не слишком мешал звук от работающей дрели, и приняла вызов. Да, Валерия Аристарховна, я вас слушаю. Оттуда послышался недоумённый возглас. Что это за ужасный звук? Что творится в доме моего сына? У Веры глаза на лоб полезли, схватилась за горло. Этому будет вообще конец. Потом всё-таки нашла в себе силы успокоиться. Я не знаю, что творится в доме вашего сына, Валерия Аристарховна. Я там давно уже не живу, сказала Вера и хотела уже отключиться. Как это не живёшь? Подожди, а кто там тогда живёт? там сын не живёт. Понятия не имею. Вера держалась из последних сил, понимая, что ещё немного, и её начнёт трясти. Но вот же мне пришло: "Давайте встретимся". И я хотела сказать, что встречаться с тобой не буду, и извинения твои не приму. Это какой-то дурдом. Вера потёрла виски. И преодолевая внутреннее сопротивление, заговорила в трубку: "Я вам ничего не писала, Валерия Аристарховна. Посмотрите номер отправителя и прощайте". А потом ей вдруг подумалось, что это ведь просто старая женщина. Она поморщилась и добавила: "Простите, если так доряско выразилась. Я не со зла". "Ничего". Спустя какое-то время ответила старуха. Разговор прервался, а Вера ещё стояла, скрестив на груди руки и глядя в пустоту. Снова пришлось окунуться во всё это. В какой-то момент даже показалось, что верховцы вы так никогда и не отпустят её. Тряхнула головой и очнулась, почувствовав рядом чьё-то присутствие. Шеф стоял рядом, руки в карманах. Голова чуточку наклонена на набок, насколько шейный воротник позволял. Извините, Фёдор Михайлович, я отвлеклась, проговорила Вера, устало проводя рукой по волосам. Что вы хотели? А он проследил её жест взглядом и сказал, пожимая плечами: Вообще-то я хотел спросить, где здесь можно нормально поесть, видите ли. Я уже устал тыкать всем этим адом пропи ошибок. А, ну да, сказала она, оселившись улыбнуться. Есть пара мест, куда я обычно хожу на обед. Так может, покажете? А заодно и составите мне компанию. Почему нет, подумала Сверия. Почему нет? Надо же было как-то выдохнуть этот неприятный осадок. В кафе было не слишком шумно и не многолюдно, не слишком дорого и еда вкусная, по-домашнему. Вера всегда умела выбирать правильные места, но сейчас аппетита у неё не было. Взяла себе кусочек отварной рыбы и овощи. А вот товарищ Панкратов тот нагрёб с голодухи: борщ со сметаной, котлет с двумя гарнирами, маленьких круглых хлебцев, салат, кисель. «Запеканку!» Вера невольно в очередной раз подивилась, как этот человек при его деньгах непритязателен, и улыбнулась, глядя, как он выставлял всё это на стол. «А вы что же, Вера Дмитриевна?» Он покосился на её одинокую рыбинку. «А я всё равно на диете!» И мрачно пошутила. «Худеть надо!» «Вы это зря!» Заметил шеф. У вас вполне привлекательная комплекция, женская. Лесть. Вера недоверчиво вскинула брови и усмехнулась, уткнувшись в навигатор. Вовка должен был скоро приехать домой. Правда, правда, я вам не сколько не льщу. Вы хороши такая, какая есть, а похудеете, уйдёт половина очарования. Это вы сейчас к чему? Ей показалось, он её троллит. К тому, что у вас неприятности неожиданно и в точку, Вера помурщилась. Можно и так сказать. Я могу чем-то помочь? Вы уже и так очень мне помогли, Фёдор Михайлович. Помейлуйте, чем же я вам помог? Тем, что взяли на работу. Поверьте, вы помогли мне гораздо больше. Я просто не знал с какой стороны за это дело взяться. Разговор как-то незаметно сам собой потек, и уже не было того давящего неприятного ощущения. А, кстати, скажите, спросила Вера, зачем вам это всё? Ну, фирма. Ха. Он рассмеялся, почёсывая правую бровь. Это всё, мама, видите ли, Ей казалось, что её сын должен наконец остепениться и заняться настоящим мужским делом. Ну, вот я и занялся, смеялись сёба. У вас хорошая мама, потом проговорила Вера, невольно вспоминая маму Верховцева. У вас опять испортилось настроение, заметил он. Не обращайте внимания, всё хорошо, уже свободнее выдохнула Вера. потому что точечка на навигаторе наконец-то добралась куда надо. Следом блюмкнула смс-ка «это Вовка пришёл домой». Одной большой заботой меньше. Потом был кофе, и разговор плавно трансформировался в небольшое промежуточное совещание. Ну, естественно. О чём ещё может говорить генеральный директор со своим заместителем? Только о работе. Совсем другой разговор состоялся вечером того же дня в доме Верховцева. Александр поражённо застыл, увидев на пороге свою мать. "Мама, что-то случилось?" с трудом смог выговорить. А она тут не появлялась 10 лет, с того самого дня, как он привёл в этот дом Веру. "Ты, как всегда, крайне невежлив", проговорила Валерия Арестарховна. Так и не пригласишь меня войти? Он терпеть не мог этом мамашина высокомерие. Входи, мама, прошу. Демонстративно отступил на шаг. Благодарю. И в этот момент в коридоре появилась улыбающаяся Вика. Как я рада вас видеть, Валерия Реста́рховна, начала она, складывая руки на груди. И как хорошо, что вы приняли наше приглашение. До него только сейчас начало доходить, что происходит. Вскипел обешенство. Дура, вот дура. А мать повернулась к нему и холодно спросила: Кто это? Разве не видишь, мама? Езвительно проговорил Александр. Я на человека, но её всё равно никто не слышал. Скоро ты начнёшь тащить в дом всех непотребных девиц, которых найдёшь на улице. Моя личная жизнь тебя не касается, мама, процодел он с улыбкой разъярённого тигра. Он ненавидел эти проклятые воспитательные беседы, ненавидел, блять. Он просто ушёл в кабинет и хлопнул дверью. Пусть этот идиот сам общается с его матерью. Простите, вы всё не так поняли, обиженно проговорила Вика, когда они остались с Валерией Арестарховной один на один. Я хотела, я вовсе не, как вы выразились, я личная помощница и девушка вашего сына, а в скором времени мы поженитесь, рассмеялась старуха. Ты это хотела сказать? Именно потому ты влезла в постель к мужчине? который почти вдвое старше тебя. Это неправда. Запомни, вёрховцев никогда не женится на подобной особе. Была тут одна до тебя. Он не женился на ней, хотя та была уж поприличней тебя, знала своё место и умела себя вести и родила ему сына. Но я попыталась возразить Вика, сжимая кулаки и чувствуя, как скипаются слёзы. Но страшная, прямая как палка старуха ушла, не удостоив ее даже взглядом. Вика осталась одна в прихожей. После этой кошмарной сцены в доме стояла оглушительная тишина. Незаслуженная обида начала наваливаться на нее глыбой. За что? Она же хотела как лучше! За что? Ее унизили, оскорбили, а он... Он даже слова не сказал в её защиту. А он, заперся в кабинете, уставившись мрачным взглядом в пространство. В спальне плакала Вика, и ему вовсе не было её жаль. Не надо было лезть куда не просят. Мечтала познакомиться с его матерью, познакомилась. Тяжело выдохнул, опуская веки. Что ты делаешь с моей жизнью, мама? Через час Александр встал и пошёл в спальню.